Глава 5. В гостях. Хорошо. Нет, не так. Всё не так. Не так надо. Меня разбудила настойчивая ругань штыка, которая доносилась с улицы. Правильно делать, правильно, как я показал, нужно. Я поднялся с топчана, мимоходом плеснул в лицо водой из ведра, что стояло на скамейке у двери. Нацепил куртку и выбрался на улицу. Первая утренняя сигарета заняла своё законное место в губах. Я привалился плечом к срубу, наблюдая за тренировкой Макса. Штык прыгал вокруг словно заведённый, размахивал руками и каждый раз радовался, когда у парня получалось выполнить задание. Мы гостили здесь третий день, точнее, сегодня начался уже четвёртый. Мозг старого друга так и не пришёл в норму, однако нас он больше не воспринимал как врагов. Когда гроб плёял наших, штык какое-то время бормотал проклятия, но вскоре привык. Светка сразу взялась за хозяйство и принялась вычищать дом, а Машку отправила убираться в баню, которую Штык превратил в сарай. Там как раз обнаружились наши вещи. Правда, лишь те, что находились на нас в момент пленения. Машину с улькзаками и остальную поклажи он даже не тронул, бросил там, где мы остановились. Так что поутру мы с Грогом первым делом отправились к ней, а уже к вечеру Штык сдружился с Максом настолько, что не отходил от него ни на шаг. Пацану для этого достаточно было показать свои навыки по метанию ножей, что он и продемонстрировал на второй день, сразу после обеда, чем немало помог нам, но об этом чуть позже. Его обычная тренировка вскоре превратилась в настоящее шоу. Штык завёлся с полуоборота. Вначале он пристроился рядом и принялся повторять каждый бросок за пацаном, тот в свою очередь флегматично продолжил заниматься, делая вид, что рядом нет никакого психа. Это продолжалось до тех пор, пока Штык не вогнал в щи для метания не весть откуда взявшуюся игральную карту. Все. После этого Макс насел на нового друга с просьбой научить его делать так же. И вот теперь, третий день подряд, уже Макс неразлучно следовал за новым учителем повсюду. Он впитывал все, что объяснял и показывал Штык, а тот будто ожил, периодически называя парня «сынок». На голову это, конечно, не повлияло, Он хотя бы перестал тихо забывать в уголке, а на лице появилась улыбка. В данный момент он учил Макса точности бросков, заставляя вгонять ножи в ручку стамески. Метров с трех у пацана это выходило без особых вопросов, но стоило увеличить или сократить дистанцию, как тут же возникали сложности. «Талант у тебя!» «Талант, да!» — без устали бормотал Штык. «Науки не хватает. Учиться нужно. Учиться много. Часто!» Я отбросил окурок в сторону Штык. за что тут же получил осуждающий взгляд от хозяина. Пришлось вернуться, подобрать и выбросить в ржавое ведро, что стояло чуть поодаль от крыльца. Штык очень ревностно относился к порядку, а точнее, к привычному положению вещей. Было забавно наблюдать, как в первый день он следовал за Светланой, которая затеяла уборку в доме и возвращал на законное место все предметы, даже если они оказывались двинуты всего на миллиметр. С баней возникли самые большие сложности – Потому как хлама там было столько, что не развернуться, а помыться очень хотелось. Да и от самого хозяина, честно говоря, несло так, что впору противогаз натягивать. Но стоило начать выносить из неё весь этот хлам, как ж тык тут же закатил истерику. Благо, Макс в этот момент отвлёк его метанием, иначе успокоить психа не удавалось. Смытьём тоже оказалось не всё просто, а когда дело дошло до бороды и стрижки, так и вообще чуть не связывать пришлось. Однако управились, уговорили. Не без помощи Макса опять же. Но все это оказалось лишь цветочками. Основная проблема ожидала нас впереди. В первый вечер от ужина штык отказался. Но мы не придали этому особого значения. Ну, мало ли, что там у него в голове. Может, он успел поесть до нашего появления. Завтрак он тоже пропустил, всячески заверяя нас, будто уже сыт. А вот после бани, когда настало время обеда, Это всё уже выглядело очень подозрительно. Нас он поселил в общей основной комнате дома, аму женился в потайной, как я понял, в той самой, где прятались Ольга с дочкой в момент нападения. Судя по всему, приём пищи осуществлялся там же. Это, конечно, его право, но нас в данный момент насторожил. Плюс ко всему, в эту комнату он не пускал нас ни под каким предлогом, даже женщин для наведения чистоты и порядка. Пришлось хитрить. И пока Макс отвлекал учителя, Машка была отправлена на шухер, а мы проникли в тайное логово. Самые худшие ожидания оправдались тут же. Достаточно было осмотреть котелок с варевом, что стоял на небольшой глиняной печурке. Грок лишь пошебуршил в нем деревянной ложкой на длинной ручке и сразу отпрянул с выражением неприязни на лице. Я повторил его маневр и тоже невольно поморщился – когда на поверхности бульона показалась человеческая кисть. Более тщательный досмотр показал нам ледник под полом, где обнаружились разделённые другие части тел. В принципе, мы и без того, исходя из рассказа, догадывались о гастрономических предпочтениях соседа. Но одно дело предполагать и совсем другое увидеть, убедиться. Похоже, что несмотря на своё сумасшествие, Штык тоже понимал: нельзя нам показывать всё это. отчего и не допускал нас сюда. Кричал, капризничал, закатывал настоящие истерики, даже падал на пол перед дверью, разве что ногами и руками не сучил. Среди нас мгновенно вспыхнуло бурное обсуждение, которое неминуемо переросло в беспорядочный спор. Во многом я был согласен с друзьями. Жить с таким соседом по меньшей мере неприятно. Я выслушал мнение каждого, даже Макса. Но свое решение так и не изменил. Мы здесь в гости – и навязывать свою точку зрения, что Куб просто не имеет права, но заставим мы его питаться нормально, а через неделю уедем. А для него это может быть единственный способ заставить себя жить дальше. Возможно, я и не прав, не знаю. Впервые столкнулся с такой ситуацией. Сегодня пошёл четвёртый день, как мы здесь живём. От Штыка никаких проблем, кроме непрерывного бормотания по поводу и без. Грок уже который день подряд подбивает клинья к Машке. Пытается склонить девушку к интиму, но пока безуспешно. Даже Светку просил с ней поговорить. Правда, та отказалась, мотивируя это тем, что никогда не лезла в чужие отношения и впредь не собирается. И это, наверное, единственное наше развлечение – наблюдать за тем, как Машка каждый раз отшивает Грога, а тут психует и ведет себя под стать штыку. Тоже бормочет всякие проклятия и ходит с мрачным, задумчивым видом. В целом, делать было совершенно нечего. Соля по вялому, размеренному утру нам предстоит прожить очередной день без событий. Вот сейчас я сижу за столом в ожидании завтрака и мерно стучу по нему зажигалкой. Света по этому поводу сделала мне уже два замечания, но я специально продолжаю, тем самым провоцируя скандал. А всё от того, что больше нечего делать. Ты сейчас точно выпросишь, пригрозила мне тряпка эта. Так я, может, этим и занимаюсь, растянул я на лице ехидную улыбку. «Не могу без дела сидеть. Какая-то странная тенденция в последнее время прослеживается». «Ну а что ты предлагаешь? Может, нам самим пойти искать бабу Валю?» «А почему нет? Один раз у нас это уже получилось. Знаешь, а я почему-то не верю в то, что она рулит всеми этими уродами, но не похожа она на суперзлодейку». «А ты знаешь, как они обычно выглядят?» «Да при чем тут это вообще? Ты просто с ней не общался. Просто она хитрая тварь». «Ну, не знаю. Не похоже было». Обыкновенная бабулька, и глаза у нее добрые. Да и не стыкуется у меня ее рассказ о прошлом, концлагерь там и все такое. Человек, который через это прошел, ни за что не заставит пережить подобное других. Да может, она и не была ни в каком лагере. Сочинила легенду. А зачем ей это? Я-то откуда знаю. Возможно, чтобы ты ее пожалела. Все равно как-то бессмысленно. Пожала плечами та и отвернулась к печке, где варилась перловая каша. Не верю я в это. Вот что хочешь, делай. Тогда кто она? Почему так спокойно жила где-то на отшибе? Почему злые её не трогали? Старый сказал, что все данные о ней засекречены. Это по-твоему как? Так она же на правительство работала, на военных вот именно. И что там мне подсказывает всё это дерьмо, её рук дело. А вот это вполне возможно. Хрен их там знает, что они в своих лабораториях разрабатывали. Да и игрались в бога. Светка тяжело вздохнула и замолчала. А я снова принялся стучать зажигалка о стол. Дверь в дом распахнулась, и внутрь ворвался разгорячённый после тренировки Макс. Следом, бормоча без остановки, вошёл Штык. Судя по постоянно повторяющимся фразам, он был очень доволен успехами пацана, хотя это и без того прекрасно читалось на физиономиях обоих. Через пару минут дверь снова распахнулась, на этот раз запустив в дом Машку. Она шла с независимым видом, а следом с ведрами в руках и рожей, будто кот сметаны нажрался, пожаловал Грок. «Долго вы что-то за водой ходили», — хитро прищурившись заметила Светка. «Э, «Ну так...» э...» — начал было с ухмылкой Грок, но поймав строгий взгляд девушки, резко сменил тему. «Мутная какая-то вначале шла. Сливать пришлось». «Мы как-то так сразу и подумали», — включился в новую беседу я. «Ой, да пошли вы!» Беззлобно отмахнулся тот и уселся рядом со мной на скамейку. Зависть это смертный грех. Ты мне вот что скажи, шеф, ты на связь сегодня выходить собираешься? Ты сам как думаешь? Это хорошо. Надеюсь, старый приедет. Ещё неделя такой херни, и я начну жиром обрастать, а там ещё и детей завести захочу. Штейк, ты бы хоть книг сюда натаскал, или водки. У тебя тут от скуки сдохнуть можно. Сдохнуть нельзя сдохнуть. Просто так нельзя. Я охотник. Я не могу. Тут же завёл старую пластинку тот. Сдохнуть успеем. Да, все сдохнем. Может, завтра, может, через год. А просто так нельзя. Нет, грех это, грех. Я сидел на чурке для колки дров возле бани, курил и нервно крутил в руках маячок. Старый, наверняка ещё советского производства, с выдвижной антенной, тумблером сбоку на корпусе и с крохотной лампочкой-индикатором возле него. Ибо функция простая. Послать радиосигнал определённой частоты, который можно запиленговать в любой точке света, но ну и определить, откуда он исходит. Бросив взгляд на часы, я поднялся с пня, щёлкнул тумблер, вышел на открытую местность, где поставил прибор на землю и снова закурил. Тянс продлится всего полчаса. Надеюсь, за это время старый успеет запиленговать наше местоположение. Если завтра никто не явится, будем, наверное, потихоньку отсюда сниматься. Грок прав. От безделья уже мозг пухнет. Я готов даже пару раз повторить приключение в поезде, лишь бы перестать бесцельно слоняться из угла в угол. По крайней мере, за алкоголем точно куда-нибудь сорвёмся. К тому же сейчас мы владеем информацией, знаем врага в лицо, можем даже примерно предположить, где он находится. А нас вот так на задворки. Руки так и чешутся взяться за новое дело, но начальство виднее. Скорее сеанс закончился. Я выключил прибор, убрал антенну и отправился в дом. И самое отвратительное во всем этом было то, что я понятия не имел, заметили его наши или нет, и что теперь делать дальше. Ожидание и полное непонимание ситуации с каждой минуты раздражали все сильнее. А теперь, когда появилась надежда, стало совершенно невыносимо. Нажраться бы, да уж така нет ни грамма алкоголя. С другой стороны, нам бы радоваться покою, Вот только все дело в том, что он мнимый. Как только войска уродов сметут западные крепости, наша жизнь превратится в настоящий ад. Больше не останется островков безопасности, об оседлом образе жизни придется забыть навсегда. Но и постоянные переезды не дадут никакой гарантии на выживание. А потому, зная, что у нас есть все шансы привести мир к шаткому, но все же равновесию, прозябать на отшибе попросту невыносимо. Мы играли в карты, когда снаружи раздался шум вертолёта. Я почти укатил бочку. На руках отличная комбинация из червонной масти, однако карты моментально полетели на стол, а я к выходу, подхватив на ходу ракетницу из рюкзака, о том, что это могут быть враги, я даже не думал. Потому как на улице ещё не село солнце, хотя горизонт уже окрасился в розовые тона. Сердце учащённо застучало в груди, но ну, наконец-то Надеюсь, сторона не просто в гости пожаловал, чтобы посмотреть на то, как мы устроились. Даже не думая скрываться, я вышел на открытое пространство, поднял ракетницу вверх и выпустил зелёную, тем самым давая понять, что у нас безопасно. Однако винтокрылая птица, прежде чем пойти на посадку, сделала ещё пару кругов. Скорее всего, пилот внимательно рассматривал местность, а может быть и наличие опасности тоже. Ветер от винтов устроил настоящую метель. Когда вертолёт приблизился к поверхности, шум просто невыносимый, особенно если учесть, что на протяжении стольких лет нас постоянно окружает мёртвая тишина. Боковая дверца откинулась в сторону, и с брюха машины на землю спрыгнул силуэт, который, пригибаясь, поспешил мне навстречу. И надо признать, я был крайне удивлён, когда вместо старого увидел Лёху. В этот сюрприз усмехнулся я. Сам Алексей Викторович пожаловал. Не юрничай, Сань. поморщился тот. «Или не рад меня видеть?» «Да рад, рад!» Пожал я его крепкую руку, после чего дернул на себя и приобнял. «На все же немного взволнован. Чему обязан?» «Случаю», — ухмыльнулся тот. «Остальные с тобой?» «Да, в доме», — кивнул я в сторону скрытой снегом хижины. «Только ты там особо не удивляйся. У нас не совсем здоровый хозяин. В общем, внимания не обращай». «Разберемся», — отмахнулся тот и двинулся к нашему убежищу. Вертолёт заглушил двигатель, его лопасти всё ещё со свистом рассекали воздух. На шум стих уже в достаточной степени, чтобы подойдя к двери, мы смогли расслышать истерику штыка. Видимо, по этой причине остальные не вывалили на улицу следом, пытались успокоить психа. Мы без стука вошли внутрь, после чего я поспешил с помощью к остальным. Тихо, тихо, дружище. Ты чего так разбушевался? присел я на корточке перед хозяином, который раскачивался взад-вперёд, обхватив голову руками и выл во весь голос. Это мой старый товарищ, мы с ним с самого детства дружим, он не чужой, не враг. Успокойся, штык. Слова возымели действие, и хоть не сразу, но тот сбавил обороты. Завывать пока не прекратил, но уже перемежал вой с тихим бормотанием. Лёха спокойно прошёл в дом, уселся за стол и терпеливо ожидал, пока не закончит психотерапию. Светка напротив тут же подскочила и принялась хлопотать у печи, подорузила на неё чайник и подкинула немного дров в топку. Грок сгорбёб карты в одну кучу и раскладывал какой-то пасьянс. Макс менял меня возле штака, на его присутствии она отреагировала более адекватно, и вскоре забывания вовсе прекратились и сменились тихим привычным уже бормотанием. Но ну, Амашка просто таращила глаза на нового гостя, совершенно не понимая, от чего все вдруг засветились. Походо старый сильно занят. Раз сам начальник нам пожаловал, заметил Грок, когда ситуация более или менее устоянилась. Старый мёртв. Вдруг ошарашил нас Лёха. Его нашли в Кировской комендатуре, с дыркой от пули в лбу. Рядом какая-то женщина, как вы понимаете, тоже мёртвая, и очень любопытные рисунки. Да ну нахуй, выплёл я глаза от удивления и со всей силы приложил кулаком по столешнице. Да как так-то, твою мать! «Так это не он стрелял!» «Утилизатор, сука! Вы его поймали?» «Конечно, нет», — спокойно ответил Леха. «Кто бы, по-твоему, этим занимался? Да ты сам видел, что там творилось в тот момент». На выстрелы никто даже не отреагировал. Их обнаружили на следующее утро, когда производили разведку окрестностей. «Уроды что, не спалили Киров?» — уточнил Грок. «Спалили, но огонь уничтожил лишь окраину. Погода выдалась тихо, и пожар не распространился». «И как там...» Далеко они продвинулись, осторожно уточнила Света. Сдерживаем их под Смоленском и Рославлем. Но сколько это продлится, неизвестно. Сегодня ночью к ним должно было подойти подкрепление с юга. Но озвучил я вопрос, который сам напрашивался в паузу. Но мы очень хорошо успели усилить Брянск, перекинули людей и технику. Одну ночь они уже продержались, если выстоять дальше, появится реальный шанс сдерживать линию фронта ещё неделю, может, чуть больше. «И от чего зависит?» — снова поинтересовалась Светка. «Да много чего. Патроны, сила духа. Может быть, они вообще плюнут на Брянскую крепость и попытаются ее обойти. Но это вряд ли». «Почему?» — опять прозвучал женский вопрос, но теперь уже от Маши. «Потому что тогда мы ударим им спину, когда под утро они начнут отступать и искать убежище. Ладно. С новостями, думаю, хватит. Давайте уже к делу. Старый мертв. Тебе, Морзе, перенимать его дела». А да до часу, ага. Я по-твоему кто? Это не обсуждается. Да не стану я штаны в кабинетах просиживать. Кто б тебе ещё это позволил? Ухмыльнулся Лёха. Короче, Сань, выбор не особо велик. Тебе могу доверять, а это уже очень сильный аргумент. Да я в душе не бо, чем он там вообще занимался. Да мне насрать, понял? Рявкнул тот. Перестань вести себя как пацан. Хочу не хочу, это уже не от тебя зависит. Мы разберёмся в ситуации, будем решать. А пока так. «Знаю я ваши эти пока. Ладно, что делать-то?» «Основная задача не менялась. Нужно отыскать вожака и желательно взять живым. Но если не получится, особо никто плакать не будет. Но, в принципе, мы уже знаем, кто она. Осталось понять, как ее найти в этом сумасшествии. Я так подозреваю вы о портрете женщины, что мы обнаружили в кабинете с телом Вячеслава Саныча». «Так, я уже чую подвох», — усмехнулся Грокк. Вот только не говори мне сейчас, что это не так, поморщился и покачал головой я. Да, Сань, всё правильно ты понял. Тогда кто? Ну не утилизатор же? Нет. Он простой исполнитель, цель которого была направить нас по ложному пути. Он даже к живым отношения не имеет. Обычный человек, чья дочь стала злой. От неё он и получал приказы. Втёрся к вам в доверие, но ну, дальше ты уже знаешь. От до этого Он играл роль подсадной утки, заманивал добытчиков и охотников, которых впоследствии загоняли на фермы. А баба Валя тогда кто задал я вполне резоный вопрос: "Из-за каким хера моно писал её нам?" А это уже был привет от меня из далёкого прошлого, поморщился Лёха. И, кажется, я теперь догадываюсь, кто за всем этим стоит.